заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившийся в Москве более чем на полгода, по показанию французских историков, провиант всему войску. Наполеон, этот гениальнейший из гениев, имевший власть управлять армией, как утверждают историки, ничего не сделал для этого.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 Он не упускает из виду ни благо своей армии, ни действия неприятеля, ни благо народов России, ни управления делами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.